Мерзли мы хуже, чем зимой. Несмотря на то, что ехали в теплом одеянии, которое вновь было вынуто из зьяков, однако на холмах степи начали уже пробиваться зеленые ростки лапчетки. Другого пробуждения растительной жизни на Кукуноре в эту пору года еще не было. Среди пернатых также царствовало затишье, и лишь в короткие сроки сносной погоды можно было услышать в степях плохое пение рогатых жаворонков и земляных вьюрков или плаксивый писк саксаульной сойки. На болотах же... Изредка раздавалось пение большого тибетского жаворонка, звонкий свист красноногих куликов и хриплый крик горных гусей. На бухайн мы провели трое суток по случаю светлого праздника Пасхи. Христосу и с казаками я дал каждому вместо красного яйца по полуимпериалу. Из запасов еще московских, до сих пор не расходовавшихся, мы полакомились теперь коньяком, При путешествии зимой на постоянном холоде даже не пьющему человеку по временам хочется выпить чего-нибудь спиртного, летом такого позыва не бывает, и кое-какими презервами. Поделились, конечно, и с казаками. Словом, праздник встречен был и проведен с некоторым комфортом. После полудня ловили рыбу в очистившихся от льда заливах Бухайн-Гола и поймали более сотни довольно крупных от одного до двух футов рыб, между которыми, кроме ранее открытого мной, шизофикопсиса, прожевальски, оказались еще два новых вида. Помимо экземпляров, положенных в спирт для коллекции, мы сварили вечером отличную уху. Названная рыбы весьма вкусная, только икра ее, как и у некоторых других рыб, обитающих в водах высоких Нагорей и Центральной Азии, не годится для еды, ибо очень вредно действует на желудок. Мне приходило на мысль, не служит ли такое средство способом сохранить икру от истребления после нереста. Бедный пролет птиц Следующий после праздника день нашей стоянки на Бухаин-Голе посвящен был охоте. Но как теперь, так и до сих пор наши охоты на Кукуноре были не особенно добычливы. По причине сравнительно малого количества пролетных птиц, хотя бы водяных, то же самое было замечено нами в марте 1873 года и в феврале 1880 года. Даже столь обыденных в весеннюю пору больших утиных стай мы не видали на Кукуноре ни разу. Притом для гнездения утки не остаются здесь вовсе. Горные же гуси, турпаны и чайки плодятся в достаточном количестве, равно как и красноногие кулики по болотам. Кроме этих птиц, из других пролетных чаще встречаются на самом озере Бакланы, а по степям – орлы и сарычи. Летом для ловли рыбы являются сюда орланы. К 1 апреля, то есть ко дню нынешнего нашего прихода на Кукунор, В пролете здесь замечено было лишь 18 видов пернатых. Впрочем, вероятно, их было несколько больше. В 1873 году, при более подробном наблюдении весеннего прилета, в феврале в Цайдаме, а в марте на Кукуноре, к первому апреля в прилете считалось 39 видов птиц. Проходя в марте по гористой области Ганьсу, мы также очень мало встречали здесь пролетных птиц, Всего в феврале и марте нынешнего года преследование по Ганьсу наблюдалось нами в пролете и прилете также 18 видов птиц. Словом, нынешняя весна относительно орнепологических наблюдений дала лишь отрицательные результаты. В Ганьсу во время нашего там пребывания прилет мелких лесных пташек еще не начинался. Водяные же породы, вероятно, держались на своих временных остановках, более открытых и низких речных долинах, куда мы не заходили. Что же касается докукунора... то причина крайней бедности здешнего весеннего, да, вероятно, и осеннего пролета обусловливается, во-первых, долгим замерзанием как самого озера, так и его притоков, во-вторых, отсутствием удобных мест для отдыха и покормки, наконец, может быть и неудобным положением этого озера к стороне высокого Нагорья Северного Тибета и как раз на меридиане наиболее широкого места бесплодной губи. Все это заставляет пролетные стаи держать свой путь восточнее, по собственной Китаю, вплоть до северного изгиба Желтой реки в Ордосе и уже отсюда перелетать пустыню в кратчайшем направлении. Между тем другой торный путь пролетных, преимущественно водяных птиц, лежит гораздо западнее, через лоб нор, опять-таки по возможности облетая высокое и холодное нагорье Северного Тибета. Однако это последнее не безусловно избегается пролетными птицами, в особенности осенью. Некоторые виды — серый журавль, журавль-красавка, подорлик, конюк, тресогуска — летят тогда здесь в довольно большом количестве. Да и весной, в особенности поздней, быть может, часть пернатых пролетает из-за Гималаев прямиком на север. Переход до Кумирни Дуланкит Перейдя поперек широкой долины бухаенгола мы вышли в горы Южно-Кукунорские. И здесь остались дневать на берегу реки Цайдзагол — Под высокими отвесными скалами. На этих скалах несколько пар горных гусей устроили свои гнезда и уже высиживали яйца. Возле самки, занятой этим делом, обыкновенно находился и самец. Соседние пары иногда прилетали в гости друг к другу. Присутствием нашим гуси почти вовсе не стеснялись, зато им приходилось зорко оберегать свои гнезда от воронов. Однажды на наших глазах двое этих нахалов, пользуясь тем, что гусыня на минуту слетела с гнезда, Мигом бросились к нему, схватили в клювы по яйцу и пустились на уход. Заметившие по кражу, гуси погнались за своими грабителями. Тогда вороны поспешно спрятали уворованные яйца в расселенных скал, а сами улетели в сторону. На той же Цайзагол мы заметили вечером 10 апреля первую летучую мышь и впервые слышали голос лягушки. Вообще, даже с небольшим удалением от ледяной площади кукунора стало заметно теплее. Начали появляться и летние птицы, Степной конек, Горехвостка-Чернушка, Тресогуска, окрестные нашему Биваку горы были безлесны, поэтому в день дневки мы предприняли экскурсию вверз за 10 от своей стоянки на противоположную сторону долины Цайдзагола, и там в кустарниках, обильно покрывающих горы, убили отличного самца тибетского медведя. Добытый экземпляр, будучи раненым, пролежал в кустах, пока его опять отыскали часа три. И за это время от боли и злости изгрыз и съел поврежденную пулей свою переднюю лапу и часть другой лапы, здоровой. Дальнейший путь наш по Большой Тибетской дороге, которую мы теперь следовали, лежал сначала верст на 20 вверх по отличной луговой долине Цайдзагола, а затем на перевал через хребет Южно-Кукунорский. Этот последний в верхнем поясе своего северного, да немного и южного склона, был засыпан снегом, частью зимним, частью вновь наваленным недавними метелями. Впрочем, снег покрывал лишь северные склоны гор и их ущелья, хотя на альпийских лугах достигал глубины от одного до двух футов. На самом перевале, имеющем 13 тысяч футов абсолютной высоты, снега было немного. Как подъем, так и спуск здесь очень хороший, пологий. Жителей от Кокунора до сих пор мы нигде не встречали, несмотря на прекрасные, и часто нетронутые пастбища. По южную сторону Южно-Кукунорских гор, или, правильнее, между главным здесь хребтом и его южным рукавом, залегает на абсолютной высоте, приблизительно равной Кукунору, обширная степная равнина Дабасун-Гоби. Почти посредине ее находится большое, около 40 верст в окружности, озеро осадочной соли. Местность названной равнины и на ближайших склонах окрестных гор принимает степной, частью даже пустынный характер, Воды здесь мало, почва лёсовая, местами солончаковая. Из растений, кроме дорисуна, нередко встречаются хармык бодрогана и риамюрия. Появляются антилопы, хорасольты и сексаульные сойки. Довольно много ящериц и, к удивлению, немало весной клещей, которых мы также встречали на степях Кукунора. В северо-западной части описываемой равнины, поближе к горам, заметны следы нескольких старых арыков, канав, который меня, когда орошались небольшие пашни, ныне поросшие до дорисуном. Впрочем, в недальнем расстоянии отсюда монголы и ныне обрабатывают несколько клочков земли, на которых засевают ячмени и бобы. В Добасун Гоби стало гораздо теплее. Только западные бури дули по-прежнему, преимущественно с полудня до вечера, на обширное равнение в это время бегали, кроме того, частые и большие вихри. За невысоким, 12100 футов абсолютной высоты, даже малозаметным со стороны до гоби перевалом, тибетская дорога выходит к небольшой кумирне Дулан-Кит, ставке Кукунорского вана. Окрестные здесь горы покрыты в поясе от 11,5 до 12,5 или 13 тысяч футов довольно обширными лесами, состоящими исключительно из можжевелового дерева по-монгольски и ели. В этих лесах водятся маралы и кабарга, но ни тех, ни других добыть нам не удалось. В Дуланките мы встретили несколько старых знакомых и между ними прежнего Тосалакчи, помощника, который все еще правил восточной частью Кукунорской земли, ибо Новый Ван, князь, ныне выбранный на место умершего несколько лет тому назад, до сих пор не получал своего утверждения из Пекина. Потеплевшая еще в гоби погода теперь сделалась даже жаркую. Так что мы, наконец, могли впервые от самой кяхты вымыть свои до невозможности грязные головы и надели летнее платье. Вместе с тем начался и сбор насекомых, а для предстоящего ботанического сбора приготовлена была пропускная, уложенная в доски бумага.